Глава 13 Зоя. «Всё воскресенье я строила из себя объевшегося удава. То есть спала практически до обеда, а потом быстро сбежала из дома и отправилась в ближайший сквер, чтобы насладиться свежим воздухом и пространством. Как же мне надоело находиться в четырех стенах. Лариса не обиделась на подобное поведение. Нас давно было заведено, что работаю я а домашние дела делаются абсолютно без моего участия. Хотя бы за это я могла сказать спасибо мачехе и Эллочке. Избавили меня от необходимости работать еще и дома. Впрочем, многое я всё равно не наработала бы. Пятидневная неделя почти по 12 часов в сутки, официально с 9 утра до 9 вечера, а там как получится, была способна вымотать даже Золушку. И в выходные я обычно занималась тем, что спала и читала книжки и иногда встречалась с Лёшкой. Он написал в мессенджер, когда я сидела в сквере на скамейке, забравшись туда с ногами, и поедала жутко вредные масляные картофельные чипсы из большого пакета. «Ну что, взяли?» «Да», — ответила я и замерла, когда в ответ прилетела. «Отлично, тогда приезжай. Завтра вместе на работу пойдем. Я действительно практиковала такое раньше, Тем более, что у Лешки была отдельная квартира. Однушка, но отдельная. И с окнами. Слишком не наглело, Тем более, что постоянно жить у себя Лёшка не предлагал. А вот временными набегами, пожалуйста. Видеть его сейчас мне не хотелось. Да и не только его, вообще кого угодно. Я напоминала себе окуклившуюся гусеницу. С ног до головы погруженную в кокон и ожидающую, когда она переродится в бабочку правда, не уверена, что я способна на какое-то перерождение. Это просто усталость. Наверняка она. Но так или иначе, с Лешкой нужно было окончательно разобраться. За три года, что мы встречались, зла от него я не видела. И будет нечестно не признаться ему в том, что отношения закончены. Тем более, что в ближайшее время я собираюсь жить в особняке Глеба Безухова и носа оттуда не казать. А как звучит-то, блин?» в особняке Глеба Безухова. Может купить себе бальное платье и туфли на каблуке, чтобы, так сказать, соответствовать. Безумно интересно, как выглядит его девушка, это Альбина Алексеевна, говоря про которую Николай выглядел так, будто слопал целый лимон без сахара. Хотя тут гадалки не ходи. Наверняка стройна как горная лань с ногами от ушей и походкой от бедра. Тем более, что управляющий упомянул, «Девушка хозяина до ковида работала моделью. Значит, точно ослепительно прекрасно. Если только она работала не моделью размер плюс, в чем я искренне сомневаюсь». «Сейчас приеду», — ответила я Лёшке, и, выбросив недоеденные чипсы, все равно жуткая гадость. Пошла в сторону метро, по пути натягивая на лицо медицинскую маску. «Когда их, наконец, отменят, я, наверное, напьюсь».